Папка номер два. Москва и Вольск. Март-апрель 1957 года. Коля, дяде Степану. Провел на корабле пять месяцев. Отец очень привязан к кормчему, тем не менее, приходится ему нелегко. В сущности, два старика. Капралов, конечно, покрепче, а крест на 50 верст ни одной живой души. Эту зиму как-то протянули, а дальше... Если не уговорю отца вернуться, придется переселяться к ним. Коля, дяде Фернцу, С Лубянкой, без движения. Отцовский сослуживец говорит, что решение принято, но пока тормозится. Тем не менее, верит. В следующей весне архивы откроются. Может, не все и не сразу. Коля, дяде Фернцу, В старицу больше не пиши, я сейчас у матери. В Москве пробуду до мая, затем в Казахстан. «Пока оба, отец и кормчий, живы, так там и останусь». Коля, дядя Петру. Два месяца ездил и только вчера вернулся на корабль. Был в Старице, прощался и забирал вещи. Потом март, с куском апреля у мамы, и уже на обратном пути на неделю остановился в Вольске у Таты. У нее в сарае еще с довоенных времен лежит весь мой детский архив. С годами о таких вещах вспоминаешь чаще – и вот не удержался, взял несколько папок, первых попавшихся с собой на корабль. Если в самом деле пущу корни в Казахстане, решу вопрос и с остальным. Коля Тати. Я на корабле. Взял у тебя в сарае три детские папки. Воды утекло много, и сейчас, если и помню, что там, не твердо. Был ли во всем этом толк, не знаю. Пока по всему поводу колеблюсь. Если найду любопытное, перебелю и пошлю обратно в Вольск, так сказать, верну к месту постоянной дислокации. Коля Тати. На письмах, что у тебя взял даты 1931-1941, получается ровно 10 лет. Коля Тати. Посылаю первую порцию. Если прочтешь, буду рад. Все-таки это и твоя жизнь».